2870 год от Великого Исхода, вечер первого дня, месяца серены Арца Кер-Оноре Кузен Знакомый голос вывел Рауля из задумчивости, и граф встал с кресла, приветствуя новоиспеченного монарха. Правду сказать, он мог этого не делать, но ему захотелось подразнить Филиппа и заодно проверить, как он относится к своему новому титулу. Оказалось, правильно относится. «Рауль!» В голубых глазах юноши взметнулась злость, смешанная со смехом. «Прекрати издеваться!» «Я не издеваюсь!» — улыбнулся Рефло. «Я приветствую короля!» «В таком случае я приветствую короля над королем, и хватит об этом!» «Что будем делать, а, кузен?» «Что?» — Рауль тронул темную бровь. «Вообще-то у нас выбор небогатый — или идти им на перерез или ждать, когда они соизволят до нас добраться, одновременно укрепляя все, что можно укрепить». — Большинство, наверное, так и поступило, но не твой отец. — Но их больше? — Больше, — не стал спорить Рауль, — поэтому они и не будут нас ждать. — И к тому же не забывай, что в войске Агнессы половин наемников, да и она сама Арцию терпеть не может. — Не понял. Король улыбнулся, словно бы извиняясь за свою глупость. — И неудивительно, ты еще не видел настоящих мародеров. — Наемников еще может сдержать сильный человек, преданный своей стране, а для Агнессы арцистские крестьяне грязь. Она и пальцем не пошевелит, чтобы их защитить. Значит, те бросятся за помощью к местным Нобелям, причем не к тем, кто идет с луменами. И что, они нас поддержат? Очень даже может быть. И уж точно они не поддержат и Франку. Даже если их силком погонят, толку никакого не будет. мальваня тоже так считает. Анри? да. «Пока ты готовился к обряду, я поговорил с его гонцом, который и привез Евгения. Он должен был немедленно возвращаться, вот письмо я не вскрывал. Рауль, ты король Филипп, Анри, маршал Арции, а я всего лишь граф Рефло, ты должен к этому привыкнуть. Промедление часто смерти подобно, но на сей раз ура или две не нас, не Арцию не погубят. Ломай печать». Король рывком сорвал печати с арцитскими нарциссами и великим тигром Мальвани, и две головы, темная и золотистая, склонились над посланием. Маршал был верен себе, вглядываясь в четкие струки. Рауль, как наяву, видел правильное лицо маркиза и слышал его спокойный и сильный голос. «Ваше Величество, надеюсь, что таинство миропомазания уже свершилось, и я могу и должен обращаться к вам именно так». Примите мои соболезнования в связи с гибелью вашего отца и засвидетельствуйте мое сочувствие графу Рефло, который, я надеюсь, находится рядом с вами. Видит святой Расти, погибшие были для меня больше, чем друзья. Я оплакиваю их вместе с вами, но их кровь и арция требуют не слез, но действий. Узурпаторы, запятнавшие себя святотатством, не вправе победить, это попрало бы само понятие справедливости. Ваше Величество». Узнав о несчастье из достоверного источника, я счел правильным оставить Мунт, так как город не приспособлен для обороны, а его жители слишком драгоценны, чтобы делать их заложниками гражданской войны. Я вывел вверенный мне гарнизон, оставив столицу на попечение городской стражи, возглавляемой бароном Трюэлем. Первоначально в мои планы входило идти на соединение с вами, но я узнал, что в направлении Мунта движется шеститысячная армия Поля Фарбье». И я счел правильным пойти и навстречу. Я знаю Фарбье, он смелее своего покойного брата, но если не произойдет ничего непредвиденного, я надеюсь разбить его, обезопасив тем самым мунт от сторонников луменов, по крайней мере, до генерального сражения, каковое неизбежно. Полагаю, битва между мной и Фарбье состоится возле замка Ирми, где я надеюсь их остановить. Если удача будет на моей стороне, я двинусь на перерез армии Агнессы, которая и по имеющимся сведениям, и по логике развития событий, должна пойти на соединение с Фарбье, после чего либо овладеть столицей, либо, что было бы правильнее с военной точки зрения, повернет на Гаэльзу, дабы покончить с возглавляемой вами армией. Я не намерен позволить и франской клятво преступнице исполнить задуманное, и думаю перехватить ее у деревни Беток» что в Дуатских холмах. Я надеюсь быть там раньше и Франки, дабы должным образом подготовить встречу. После эльского предательства нет средства, которое было бы предосудительным по отношению к этой женщине и ее сторонникам. Если Вашему Величеству будет угодно принять мой совет, то неожиданное появление Вашей армии вблизи бетока значительно улучшит наше положение. Однако такое перемещение имеет и свои трудности. Вам, после переправы через Вигму, придется идти по следам армии луменов. Мы будем разделены сорокатысячной армией противника, и нам будет трудно координировать свои действия. Тем не менее, ваше появление в нужное время и в нужном месте могло бы стать решающим. Вот то, что я имел сообщить вам. Еще раз примите мои заверения в преданности и соболезнования по поводу постигшей всех нас утраты. Жизнь Арцы, душу другу, честь никому». Маркиз Анри Мишель Аннибал Ре Мальвани. «Вот, все и прояснилось, кузен. Мы пойдем к бетоку, и пусть антипод хранит и франку ее гаденыша». «Да», — кивнул Рауль, — Мальвани принял решение, и оно единственно верное. «Хотел бы я знать», — задумчиво пробормотал король, — «кто сообщил о беде? Его высокопредсвященство все узнал от маршала. А маршал откуда? Похоже, у него оказался свой Луи». «Скорее Уобена, иначе Малевания не упомянул бы его имени, а Толстяк...» — Рауль вздохнул. «Толстяк всегда любил Шарля. Дважды он его спасал, третий раз не получилось. Агнеса заплатит за все». Молодой король говорил спокойно, но от этого его слова казались лишь более вескими. «Но сначала нам нужно победить».